Глава 23. От неудобной позы во сне тело всё затекло, и я поморщилась, выныривая из дрёмы. Свитало, и в помещении уже пробивались первые лучи солнца. Вот только я помнила, что засыпала, приткнувшись к стене, проснулась же, лёжа на плечах Александра. Сверху я была укрыта его же пиджаком. Сам он сидел с закрытыми глазами и мерно дышал. Спит. Я осторожно убрала голову с его плеча, потом тихо встала, чтобы немного размять мышцы. После моей ночной вылазки в окно мы почти сразу пошли спать, хотя я и была не прочь поболтать о чем-то. Но Александр был, как всегда, неразговорчив. Вновь погрузился в свои мысли, лишь однажды поделился со мной волнением перед встречей с мамой. «Я даже не знаю, что ей сказать при встрече», — признался он. Столько лет не видел ее. Всё произойдёт само собой и наилучшим образом, попыталась подбодрить его я. Но если хочешь, я могу сходить с тобой за компанию. У тебя учёба в это время, хмыкнул Александр. У тебя тоже, возразила я. Придумаю что-нибудь. Возьму справку в медкрыле. Да и в эту пятницу никаких серьёзных зачётов нет. Я не уверен, что это хорошая идея, но я подумаю. Ответил он тем самым, подарив мне маленькую надежду. Я посмотрела на спящего Александра, даже во сне его лицо не было расслабленным, а на лбу залегла лёгкая морщинка. Он сам, его поведение, слова, поступки всё это было загадкой для меня. Он то притягивал к себе, то отталкивал, строил барьеры и тут же ломал их, обдавал холодом, а после согревал взглядом или словом. Это сводило с ума. заставляло сердце метаться в растерянности. Что у него самого в мыслях и на сердце? Александр открыл глаза в мгновение до того, как в замке повернулся ключ. Мы даже не успели перекинуться словом, как дверь открылась, впуская Лукрецкого. Доброе утро, сухо произнёс он. Надеюсь, ночная раздумье пошла вам на пользу. Смотря, что считать пользой, Огрызнулся Александр, поднимаясь. Если тебе не хватило ночей, не беда, отозвался Роберт. У тебя будут ещё сутки для прочистки мозгов. Надеюсь, ты не забыл, что сегодня после обеда и до завтра ваша группа отправляется на Вечный остров для тренировок вместе со мной. Александр изменился в лице. Похоже, он действительно об этом забыл. А завтра ведь пятница, и он хотел снова сходить в Элиос. Вот чёрт. Мне самой стало досадно от сложившейся ситуации. Представляю, каково ему. В комнате меня ждали взволнованные Чарли и Ян. Брат сразу обнял меня, а подруга затараторила: "Наконец-то! Я ночь не спала, места себе не находила. Мне передали, что ты наказана ректором вместе с Александром, но не сказали за что. Мы с Марком уже всякое передумали. Что вы натворили? Попали под горячую руку Лукрецкому?" Ответила невесело я и вкрадчиво рассказала, как всё было. Тайну Александра о его родителях я, конечно же, сохранила. Ужас, как вы всю ночь в этой башне провели? Чарли обняла меня. Не самое приятное место это уж точно, вздохнула я. С другой стороны, выражение лица подруги изменилось, появилась хитрая улыбка. Провести всю ночь наедине с одним из самых популярных парней академии Неужели ничего такого не было, а? Ничего, отчеканила я. И можно я наконец пойду и приму ванну? А то кошмарно себя чувствую. Конечно, конечно, замахала руками Чарли. Водные процедуры для подруги были святым. На завтраке я тоже получила толику заботы в виде двойной порции от Тины. Ешь, сказала она на моё робкое возражение. Со вчерашнего обеда голодная. И это было правдой. Голод меня мучил страшный. Я заметила, что у Александра порция тоже была больше обычной, только ел он её не особо с аппетитом. Он даже поделился частью с Марком, который в это утро сидел с ним. Они о чём-то переговаривались, и судя по серьёзным лицам, о приближающейся тренировке. Я не видела, как они уходили в портал на Вечный остров. Узнала об этом от Яна, который бегал провожать их. Вернулись они действительно на следующий день к обеду, вполне себе бодрые и все в целости и сохранности. Небольшие царапины и садины ни в счёт. Похоже, подобные совместные тренировки отнюдь не такие страшные, как нахождение на острове одному и в качестве наказания. Позже Марк рассказал, что во время них на ночь ставят защиту от всяких тварей и непогоды, поэтому им даже обычно удаётся поспать. Ну а впереди у всех нас маячила суббота и очередное испытание турнира. Волнений, как в первые соревнования, не было, лишь легкое напряжение и бесконечные предположения о том, что нас ждет на этот раз. Начало испытания мало чем отличалось от предыдущих. Нас вновь собрали на стадионе и стали выдавать уже привычные ленточки в синим и красном цвете. Сегодня вы снова будете разделены на пары. — сказал Лукрецкий. — Как и в прошлый раз. Выбираем участников среди тех, у кого лента другого цвета. У вас пять минут. — У меня синяя, — расстроенно протянула я, глядя на такую же синюю ленту у Чарли. — Не повезло, — горестно вздохнула та. Синими же оказались ленты и у Марка, и у Александра, и даже у Ская, поэтому выбор партнера осложнился. Не Риту же брать в пару. «Давай со мной!» Около меня появился мой однокурсник, Аридж Дикер. Во время занятий мы редко общались, а на первом испытании я и вовсе получила от него красящую пулю. Но из тех, кто был под красной лентой, он единственный, кого я более-менее знала. Поэтому я не стала отказываться и кивнула. «Давай!» Остальные тоже потихоньку разбивались на пары. Чаще все так же со своими однокурсниками. «Вижу, вы определились». Зазвучал опять голос Лукрецкого. Теперь правила. Сегодня будут лёгкие испытания. Никакой спешки, нагрузок, неизвестности и опасности, никакой другой реальности. Это даже скорее не испытание, а игра. Всё будет происходить здесь, на стадионе. Возможно, кого-то это обрадует и подбодрит. Он усмехнулся. Испытания будут на вашу логику, внимание и память. Кроме того, сегодня запрещено использовать магию. Имейте это в виду. Да. И бороться вы будете друг против друга в паре. Все начали нервно переглядываться между собой. Даже Марк проявила забоченность и растерянность. Да, вы правильно поняли. Ректор заметил наше волнение и опять чуть усмехнулся. Сегодня, разбиваясь на пары, вы выбирали себе не партнёра, а соперника. Таким образом, после окончания испытания из 20 вас останется всего 10. Остальные покинут турнир. Испытание будет включать в себя три раунда, три игры, которые многим знакомы с детства. За каждый вы получите по одному очку. Кто наберет два очка, тот сразу побеждает. Итак, начинаем первый раунд. Играем в баланс. Перед нами появились 10 столов, а на них высокая квадратная башня из брусков. Догадались о сути игры? спросил Лукрецкий. Падающая башня? хмыкнул Марк. У нас она называется Джок. вспомнил Арич. Мне тоже была знакома эта игра, хотя стыдно признаться, я в неё ни разу не играла. Кажется, нужно вытягивать по очереди по одному бруску, но так, чтобы башня не обвалилась. Проигрывает тот, на чьем ходу она все-таки рухнет. В следующую секунду Лукрецкий подтвердил мои догадки и объявил о начале раунда. «Давай ты первая!» — усмехнулся Аридж. «Девушки, вперед!» «Вот уж спасибо!» — вздохнула я и вытянула брусок из верхнего ряда. Осторожность пока не помешает. Аридж оказался более решительным и ловко забрал брусок из середины. Снова моя очередь. Надо взять для баланса с другой стороны. Есть. Соперник тоже сделал свой ход без потерь. Мой ход. Фух, пронесло. Пока башня была устойчива. Но каждый последующий шаг мог стать для меня роковым. А Рич изловчился и вытянул почти снизу, посмотрел на меня выжидательно из подлобья. Похоже, решил пойти в абанк. Грохот падающих брусков с соседнего стола отвлёк на собою. Это был Марк и его соперник Оскар Йонд. Последний выглядел раздосадованным, а вот Марк лучился торжеством. Кто из них победил, ни у кого не возникало сомнений. У Риты Клиранс тоже раунд подошёл к концу. Её башня рухнула на несколько секунд позже из-за неё. Но мне надо было наконец сделать свой ход. Я прикусила губу, вглядываясь в бруски. Какой? Какой из них не нарушит баланс? Руки вспотели, пока принимала решение. Ладно, вот этот. И я потянула. Башня качнулась, а моё сердце ушло в пятки. Но прошла секунда, другая стоит. Она устояла, невероятно. Теперь ты, Арич, тихо сказала я, и сердце замерло в ожидании. Арич долго примеривался, пока наконец не схватился за брусок. Медленно, медленно начал тянуть. «Нет!» – его разочарованный возглас потонул в грохоте развалившейся башни. «Нашей башни!» «Одно очко за тобой, Диана!» – с улыбкой похлопала меня по плечу проходившая мимо Каролина. А на табло в этот же миг появилась надпись. «Диана Венедиктова, Аридж Дикер, 1-0». Ниже я увидела строчку с именем Александра. В этом раунде очко тоже было за ним. А вот Чарли проиграла и стояла расстроенная в сторонке. «Второй раунд!» — поднялся Лукрецкий. «У вас по двадцать шариков, красного и синего цвета соответственно, и поле с ячейками пять на пять». В следующий миг на уже пустых столах появилось квадратное деревянное поле с круглыми лунками. «Делая по одному ходу, вы должны заполнить своими шариками одну из линий. горизонтальную, вертикальную или по диагонали. Играете тоже до двух побед. Так, а это уже похоже на крестики-нолики, только чуть сложнее. Не по три в ряд, а по пять. Что ж, попробуем. Эта игра шла быстрее. И я, и Арич чувствовали в ней себя куда более уверенней. Однако первый заход закончился победой Арича. Во втором же мне удалось отбиться и выстроить свои шарики по диагонали. Наступил третий заход. Если я сейчас выиграю, то выиграю и все испытание, так ведь? Две победы здесь и две победы из трех во всем испытании. Извини, с этими словами Оридж положил свой шарик между моими, тем самым разбивая мой ряд и создавая свой. И как я не заметила, черт! Ведь это было так очевидно! Надо было ходить по-другому. Теперь я видела возможности для своего выигрыша, но было уже поздно. Какое разочарование. Пока ничья. Я попыталась улыбнуться. Да, сражаемся дальше. Подмигнул Аридж. А вот для шести пар испытание турнира уже подошло к концу со счетом 2-0. Я не удивилась, увидев среди вышедших в следующий тур Марка и Александра. Скай тоже получил два очка. А вот судьба Чарли, как и моя, должна была решиться в третьем раунде. Оставшиеся участники, приготовьтесь, произнёс Лукрецкий. Последняя игра на внимание и память. Перед вами будет ряд из 12 шариков разных цветов. У вас будет 30 секунд, чтобы запомнить их расположение. Затем от вас потребуется восстановить этот ряд в точности. Сверять шарики будут по одному. У кого первого встретится ошибка, тот и проиграл. Уф, а вот здесь придётся попотеть. Ну ничего, я люблю играть во всякие запоминалки. Теперь около нас стоял ещё и один из преподавателей. Нам достался профессор Роуэнс. Не самое позитивное сопровождение, но всё же лучше, чем историк Цвик, который оказался у Чарли и её соперницы Профессор отодвинул деревянную шторку, за которой в длинной лунке оказался ряд шариков. По бокам были ещё две лунки, пока пусты, для нас со рытчим. Время пошло, объявил Роуэнс. Так, запоминай, Диана: красный, два жёлтых, зелёный, синий, снова зелёный. Я проговаривала цвета про себя, пытаясь найти ассоциации, чтобы хоть как-то уберечь в памяти. Время вышло. Роуэнс резко закрыл ряд. Теперь у вас минута, чтобы восстановить всё у себя. Итак, начнём. Первый точно красный, первый и последний. Потом два жёлтых, да, предпоследний зелёный, помню. Так, после жёлтого тоже зелёный. Там, кажется, шло чередование зелёный, синий, зелёный. Я бросила украдкой взгляд на риджа и его ряд. Что? У него синий, зелёный, синий? А вдруг я ошиблась? Вдруг там действительно был в начале синий. Ладно, заполню пока остальные, а потом вернусь к этому. Подумаю. После же всего на раздумье оставались секунды, а Ридж выглядел вполне спокойным и уверенным. Не то, что я. «Так что, синий или зеленый?» «Синий». «Все, минута вышла», — объявил Роуэнс. «Черт, не успела. Ладно, пусть остается зеленый». «Проверяем», — произнес профессор и отодвинул шторку на один шарик. «Красный, да!» А Ридж тоже улыбнулся. «Желтый, да, снова желтый. Отлично!» И вот, наконец, тот самый момент. В висках застучало от волнения, губы пересохли. А Ридж тоже напряженно прищурился. Зеленый или синий? Роуэнс медленно сдвинул шторку. Зеленый? Действительно зеленый? Диана выиграла, поздравляю! Спокойно констатировал Роуэнс, захлопывая ряд. Вместо крика радости из меня вырвался какой-то писк. А Ридж расстроенно ударил рукой по столешнице. Но потом все же произнес. Поздравляю, Диана. Поздравляю. Это был уже Марк, который спешил стиснуть меня в своих медвежьих объятиях. Ты снова с нами. И я раздался счастливый виск Чарли. Я тоже прошла. Да, и тогда я тебя обниму, красотка. И Марк подхватил её и покружил. У подруги к ликованию от победы добавилась ещё и эйфория от объятий Марка. Выглядела она весьма весьма ошалела. Поздравляю. Услышала я Александра. Он, как всегда, подошёл неслышно и остановился чуть поодаль. И тебя с победой, отозвалась я, улыбаясь. Алекс на это лишь усмехнулся. Когда Лукрецкий стал перечислять имена тех, кто выбыл из турнира и поздравлять выигравших, его уже мало кто слушал. Стадион гудел, обсуждая прошедшее испытание. Участники тоже спешили поделиться друг с другом своими эмоциями. Смотрите, снег, вдруг воскликнула Чарли, показывая наверх на прозрачный купол, под которым прятался стадион. На него падая ложились крупные белые хлопья. В самое время Марк, прищурившись, запрокинул голову. Завтра ведь первый день зимы. И теперь весь стадион, как зачарованный, смотрел на купол, который с каждой секундой всё больше покрывался снегом. Первым в этом году